Глава 2. Клара Грейвер стянула хозяйственные перчатки и побежала на второй этаж, сразу как только услышала глухой удар, какой бывает при падении тела. Запыхавшись, она быстро поднялась по ступенькам лестницы, рискуя споткнуться, и, оказавшись перед дверью ванной, резко толкнула её. Дочь лежала на полу без сознания, с пеной вокруг рта, из уголка губ стекала ниточка крови. "Дженни!" Клара опустилась на колени рядом с дочерью. Глаза девушки были распахнуты, взгляд застыл. Любовь моя, я здесь. Посмотри на меня. Порысь лепков по щекам, Клэр удалось привести дочь в чувство. С недавних пор она часто использовала этот простой, но действенный приём. Роджер поднялся, перешагивая через ступеньки, и вбежал в ванную. Сначала он посмотрел на жену, потом на дочь, которая постепенно начала приходить в себя. Как она? В ответ Клэр лишь пожала плечами. Это опять случилось. Допытывался Роджер, хотя прекрасно знал ответ на свой вопрос. Дженни медленно перевела взгляд на взволнованного отца и сказала: "Всё нормально. Голова не ушибла?" "Нет, кажется, нет". Роджер наклонился и провёл рукой по её затылку. Его пальцы окрасились красным. "Это кровь, Дженнифер". В голосе Роджера звучало не беспокойство, а скорее спокойная констатация факта. "О, господи", воскликнула Клара. Не волнуйся, это не глубокая рана, успокоил её Роджер. Дженни морщит лло лоб и виски. Сможешь встать на ноги? Клара протянула дочери руку. Дженни приподнялась и, ощутив острую боль в правом виске, с трудом встала. Тебе надо лечь и спокойно полежать, а я принесу тебе травяной настой, ласково сказала мама, вымученно улыбаясь. Роджер покачал головой. Ради всего святого, Клара, когда же ты признаешь, что твои отвары Не вылечит нашу дочь. Доктор Колман сказал, что мне всё равно, что сказал доктор Колман. Если бы ты отнеслась серьёзно к терапии. Мы это уже обсуждали. Ответ: нет, решительно перебила его Клара. С Дженни всё в порядке. Всё будет в порядке. Тем временем девушка подошла к окну и посмотрела на улицу. Сквозь вышитые бабушкой занавески виднелись крыши домов, стоящих вдоль Блайд-стрит. Она привыкла к словесным перепалкам родителей. Обмороки начались 4 года назад, когда Дженни отметила 12-й день рождения. Она играла с подаренными игрушками. Мама стирала с мебели пыль, когда она вдруг рухнула на пол. Почувствовав, что голова стала тяжёлой, а зрение затуманивается, Дженни успела только сказать: "Мама". Последнее, что она видела, прежде чем потерять сознание, был момендиплом в рамке на стене. Клара Манчинилли, филолог, 110 итоговых баллов. максимальное количество баллов в итальянском университете и похвала. Рядом с подписью ректора печать Римского университета Лацио Пиенца. Документ датирован 8 марта 1996 года, ровно за неделю до того, как Клара познакомилась с Роджером, который приехал с другом в итальянскую столицу на каникулы. Мама решила изменить свою судьбу, уехав с ним в Австралию. Она часто в шутку говорила, что если бы не забежала тогда в туалет в кафе Де Леур, они с Роджером не познакомились бы, и Дженни не родилась бы. Дженни долго водили по врачам, но ничего серьёзного они не обнаружили. С сердечно-сосудистой системой всё было в порядке. Да и вообще девочка отличалась прекрасным здоровьем, о чём свидетельствовали её великолепные спортивные достижения. 2 года подряд она выигрывала золотые медали на региональном турнире. И была отобрана для участия в юношеских олимпийских играх к радости Роджера, который четыре раза в неделю во второй половине дня дополнительно тренировал её в Melbourne Sports and Aquatic Center. С тех пор подобные приступы случались довольно часто. Иногда они были похожи на приступы эпилепсии, а порой казались обычными обмороками. По словам врачей, с которыми консультировалась Клара, для лечения эпилепсии не было никаких оснований. Увлечение женщины цветочной терапией Баха и гомеопатией шло вразрез с традиционным взглядом Роджера на медицину, но в результате она победила. Никаких таблеток, никакой терапии. В последующие годы Дженни научилась жить с атаками, как она их называла. Они случались с ней в самых неподходящих ситуациях. Во время школьной экскурсии в Брисбен она упала без чувств в холле гостиницы, пока учительница разбивала детей на пары и раздавала ключи от комнат. В кинотеатре во время фильма, когда Дженни распласталась в кресле, свесив голову на плечо, а её подружки этого даже не заметили. А ещё в пиццерии, куда Роджер привёл её отпраздновать первую золотую медаль, и в Burger Kinge, где команда пловчих собиралась по пятницам вместе с тренером. Не говоря уже о других приступах, которые случались дома. К счастью, думала она часто, атаки никогда не случались в бассейне, а иначе она рисковала бы жизнью. точнее, его родители не знали и не должны узнать до когда того, что случалось во время приступов.